Глава девятнадцатая «Эй, бро, давай сюда!» Стоило мне войти в зал харчевни, как со своего места вскочил снегирь, махнув меня рукой. Я протолкался сквозь толпу, плюхнулся на стул, моментально получив в руки кружку хпиенного холодного пива, Большая часть зала смотрела на нас, не скрывая удивления, ибо никого выше четырнадцатого уровня здесь не было, и четвёрка игроков в броне скелетов воинов перерывали за третий десяток уровней, смотрела здесь как группка пьяных гопников, ляпящих куличи в детской песочнице. Желающих поболтать с ними было предостаточно, но все желающие натыкались на невидимую стену, отгородившую столик от других игроков. Интересно, сколько такая услуга у дуболома стоит? «Наверное, немало». Меня стена пропустила без всяких задержек, а увязавшийся за мной игрок, выспрашивающий, где я достал такой прикид, остался за ней, недоверчиво ощупывая ее руками. «Бро, я все распродал, и теперь мы в шоколаде, выпьем за это!» «Я гляжу, не все!» Я, поднятый кружкой, ткнул в сторону резака, за плечом которого торчали дуги арбалета. «Не, ну, конечно, не все! Смысл продавать то, что потом придется покупать втридорога!» Кое-что оставили в виде того же арбалета или молота-зомби. На 50-м может сгодиться самим. Или можно будет махнуться на аукционе на что-то более подходящее. Надо только до города добраться. С обозом завтра к вечеру там уже будем. Аукцион, гостиница, и можно в замок Ив сразу податься. Там у меня знакомый один нашивается. Говорит, что желающих тьма, а до 35-го уровня в него не войти. А таких уровней там еще несколько дней не появится. «Можем стать первопроходцами!» «Отличные новости! Надеюсь, у вас все получится!» «Буду держать за вас кулачки!» «Что?» — Снегиряш поперхнулся пивной пеной. «Что значит у нас? Ты чего не с нами?» «Мне казалось, у нас получилась неплохая команда», — поддержал его странник. «Или ты другого кого-то нашел?» «Другого? Нет, просто у меня скоро недельный контракт заканчивается, и все, тю-тю! Здравствуй, мир боевых роботов, или вселенная рейнджеров, или не дай бог!» «Семейка Симс». «Так ты тоже испытатель», — удивился странник. «А я-то всё думал, чего ты никогда из игры не выходишь?» «Теперь ясно. Мы со Снегирём тем же зарабатываем, только у нас контракты попроще. Мало кто расшлашеливается на недельную проверку оборудования. Мы каждый вечер домой, к семье». «И контракт у нас другой», — добавил Снегирь. «С продолжением. Сейчас все заявки только на этот мир. Незачем с одной игры в другую скакать». Каждый день новая капсула и старый аккаунт. Возвращаешься туда, откуда начал, и вперед, назад, к приключениям. Не знаю, у нас руководитель проекта такая стерва, что к ней и пойти страшно. Но я попробую узнать. В любом случае, перерыв между заходами минимум сутки. А вам что этот день делать? Без мага и лекаря хреново. На эликах, стрелах и ремонте разоришься. Если, конечно, не быть каждый раз первопроходцами и не получать полуторных гешефт, с прохождения Данша. Да даже если так, мы в плюс вышли только потому, что большую часть противников колесом раскатали, не потратив ничего из вышеперечисленного. Это, конечно, проблема, но все решаемо. Правда, если ты сможешь договориться о сохранении аккаунта... Я постараюсь. Мне здесь понравилось. Но в любом случае, я до конца недели отсюда никуда не собираюсь уходить. У меня еще здесь дел полно. Помочь может чем? Нам с обозом не обязательно уходить. «С такими уровнями мы теперь сами добраться до города сможем». «Было бы неплохо, но у меня в планах по пустоши побегать, а защитных колец пока только на одного есть. Если получится с Пролом договориться, он и на вас сделает, только предварительно надо осколки с элементарей достать. Так что это всё дня на два затянется, а я к тому времени уже чуть-чуть выйду из игры и вернусь ли назад, не знаю. Давайте вы пока сами без меня». Освободите этого графа, как там у Монте-Кристо, что ли. Глядишь, карту сокровищ от него получите, а я, если что, потом присоединюсь к халяве. Что за граф? Ну вы же в замок Ив собрались. Там этого графа в заточении держат. Ты уверен? Откуда такая инфа? От самого Александра Дюма отца. Дюма? Француз, что ли? Он хотя бы серьёзный игрок. И почему, отец? Они что, семью играют? Чел серьёзный. Можете мне поверить. Его инфе можно доверять. Так что у вас и уровни подходящие, и инсайдерская информация есть о цели. Только не болтайте о ней лишнего. Нечего о ней всяким встречным-поперечным знать. Мы молчок. Не сомневайся. Вот только в одном ты прав. Лекаря нам не хватает. Да только где его взять? баф и заклинания лечения здесь просто отсутствуют как класс. Надеюсь, в городе с этим станет полегче. А то отлечиваться эликами действительно разорительно. Мы дружно глотнули пиво, и навалились на принесённые шашлыки. «Бро, а ты где я в основном до этой игры зависал?» до последнее время в космических рейнджерах больше всего. Популярная игруха». «Правда?» — скинулся резак. «Я тоже. Последние полтора года из неё не вылезал. Тебе там какой класс кораблей больше нравился? Ну, если не считать доминаторских, конечно. На чём летал? Что за пушки на него ставил?» «Больше всего я летал на старшем сержанте...» главном инструкторе по физподготовке мадам Джейн Вулф. Не знаю, какого класса она была, но, судя по объёмам груди и кормы, минимум линкор, вместо пушек она предпочитала хлысты. Не сказать, чтобы мне это особо нравилось, но так как она их на мне не применяла, я смог с этим смириться. «Хрена себе! Я её помню! Тётка Огонь! Вот только как мы к ней не подкатывали, та ноль внимания!» Я просто к ней на дополнительные занятия записался. а потом попросил показать упражнение, которое выжмет из меня все соки. И могу с ответственностью заявить, что когда я от нее через неделю уползал, так оно и было. А я вот помню, как-то на тест в аэротоманию попал. Засиделись мы почти до полуночи, обсуждая предыдущие свои жизни в различных играх. Скоро срок работы у них истек, и они один за другим исчезли, выходя из игры. а я поднялся наверх и, несмотря на то, что меня жутко клонило в сон, сел за стол, начав писать на заготовленных писарем бланках. Указ. Его императорского величества, светоносного правителя данных земель, от полярных снегов до пустынь юга, постановляю во всех деревнях и весях ввести всеобщую грамотность всех детей от шести лет, домашних ли, бездомных, учить письмо и счёту. В каждой деревне выстроить дом для обучения с большой печью и светлыми окнами. К нему просторный пристой для учителя, местных писарей назначить учителями. Вменить старости следить за тем, чтобы сей писарь не напивался, а кисвинья, и блюл, подобающий его статусу образ жизни, а также назначить ему достойное содержание, взимаемое из местных питейных заведений. Через год будет проведена проверка. Все, кто не окажет в этом действии должного рвения, будут прилюдно высечены и сосланы пожизненно на рудники. Главный секретарь его императорского величества, барон Мингхаузен. Я поставил точку, свернул лист в рулон и, растопив на свече сургуч, оттиснул на нем вырезанную фролом печать. За ней пришлось гонять нового служку, заплатив пару медиков, но она того стоила. Бумага моментально приобрела до да нельзя официальный вид, Второй бумагой стал плакат, который я завтра повешу над чашей с родником. Каждый вознесший искреннюю молитву богини жизни в этом месте получит плюс сто очей к армии, а также небывалую мужскую силу мужикам и красоту для милых дам. Главный секретарь его императорского величества, барон Мюнхгаузен. И последней должна была стать бумага, отгоняющая народ от форта. Но я подумал, что с психологией нашего народа это наоборот привлечет больше внимания. и забил на это, завалившись спать. Завтра надо встать до рассвета, и нужно хоть чуть-чуть выспаться. Разбудил меня звук раздуваемого самовара и душераздирающий вопль будильника. Скочил бодрым, будто проспал часов пятнадцать, и выпрыгнул в окно, чуть не сев, при этом на голову дуболому. Поприветствовав ошелевшего хозяина таверны, почти так же ловко перескочил через плетень, поднялся, стряхнул с себя мусор, и, сделав вид, что не слышал наглого смешка толстяка, Припустил в сторону дома печника. Недовольная ранней побудкой доли, неохотно трусила рядом. Зная она, какой ей денек предстоит, сбежала бы в лес и отдалась на милость тамошним волкам. Но она этого не знала, чему я был безмерно рад. Первым делом я до упора загрузил ее кирпичами и всем необходимым для создания нужного раствора. Все эти знания появились в моей голове, вернее, у меня появилось знание, как вытребовать нужные знания у системы. Подгоняемая хворостиной, злобно блеющая скотинка направилась к древу. Там я приколотил к нему приготовленный плакат и помог пришедшему фролу дотащить его торговую тележку до лавки. — Давай, дед, не томи, показывай, чего привез. — О, как специально для тебя растил! Дед вытащил из-под прилавка здоровенную морковину и протянул ее мне. — Ты парень гарный, тебе как раз по размеру будет. — Дед, твою мать, ты опять за застарая. Давай, показывай, что из камней получилось сделать. «Показывай, показывай», — проворчал Фрул. «Заладил тоже. Не даёшь насладиться моментом. Может, это лучшее, что я за всю свою жизнь создал, а ты меня торопишь всё». «Ладно». Я с трудом перестал подпрыгивать на месте и присел на скамеечку. «Давай полюбуемся вместе». «Вот то-то же!» — всё так же ворча, но уже по-доброму произнёс он. «А ты чего на моё место уселся? Вставай, ноги ещё молодые, не переломятся». Я опять вскочил. с вожделением поглядывая на шкатулку. Дед ещё потянул пару секунд, растягивая театральную паузу, потом откинул крышку и развернул чёрный бархат. Внутри было пусто. Вернее, мне сначала так показалось, потому что вещь занимала весь объём, а вставленные у неё камни закрывались стенкой шкатулки. Дед вытащил её и протянул мне. Корона? Диадема? Тиара? Венец? Тонкий обруч на голову, сплетённый из серебряных и золотых нитей, оплетающих два рубиновых осколка, мерно помигивающих тусклыми огоньками. Тиара Повелителя Огня. Класс уникальный. Защита от всех проявлений огня плюс 28%. Дополнительный урон от огня плюс 10%. Сила огненных заклинаний плюс 15%. Сила духа плюс 5. Энергия духа плюс 5. Встроенное заклинание «Волна огня». Кулдаун заклинания 3 часа. Урон заклинанием 500 единиц жизненной энергии всем попавшим в зону действия заклинания. Ограничение. Уровень 25. «Дед!» — я бессиленно плюхнулся на скамейку, не в силах вернуть эту прелесть ювелиру. «Мне нужна эта штука. Да у меня нет столько денег, чтобы ее купить». «Это плохо!» — Фролл почесал оредейшую макушку. «Ну, давай так. Половину ты уже заплатил, отдав мне все нужные ингредиенты». — Давай всё, что у тебя есть с собой, и по рукам. Я молча вытащил кошелёк и высыпал содержимое на прилавок. Четыре с мелочью золотом. — Добавь корзинку моркови, и я к вечеру принесу ещё столько же. — Да, говорились. Дед с трудом вытащил корзину, водружая её на прилавок. Я водрузил себе на голову утиару, почувствовав себя минимум королём Средиземья. Плечи расправились, взгляд устремился в туманную даль, в волосах заиграл ветер побед. — Слышь, красавец! «Ты самое главное забыл!» Дед протянул мне преснопамятную здоровую морковину. «Держи! А то так и будешь неудольтарённым ходить!» Я зло вырвал морковь из сухоньких ручонок и бросил её в корзину, водрузив ту на отцу. «Пойдём отсюда, Доли! Здесь нас не понимают!» Под радостное не старого фрола мы отправились к форпосту, дойдя в дохода и, сбросив большую часть крепичей, не тормозя, отправились внутрь. «Внимание!» Вы входите в закрытый инстанс разрушенных форт, деревня любимого. Рекомендуемый минимальный уровень игроков для прохождения данжа – 18+. Вход в инстанс возможен не чаще одного раза в сутки. Внимание! Через 27 часов инстанс станет доступен для всех желающих. Желаете войти? Да? Нет? Данж встретил нас той же темнотой, шорохами и скрипом. Как мне объяснил странник, такие данжи полностью перезагружаются. Стоит в них кому-то войти. И теперь меня ждали все те же враги, что и в самом начале нашего здесь прохождения. По этому поводу я забил всю сумку бутылями с лампадным маслом, но в свете последних событий, большая его часть мне не понадобилась. Я запалил факел и смело вышел в центр зала. «Ну что, членстоногие, идите к папочке!» Вокруг зашуршало, тёмные тени заскользили вниз по стенам, спрыгивая на пол и устремляясь ко мне. Я дождался, когда первый из них будет буквально в полуметре от меня», — активировал заключённую в теаре заклинания. Пламя зародилось прямо у моих ног, и вся расширяющейся волной устремилась во все стороны. Тела пауков вспыхивали, будто факелы, даже в таком состоянии стремясь добраться до меня. Не добежал никто. Пара самых крупных, получив получу лучу, скукожилась на полу, поджав под себя обгоревшие лапки, подобно и всем остальным. «Поздравляем!» Вы убили мёртвого паука, уровень 17. Поздравляем. Получен новый уровень, 39. Жизненная энергия, плюс 10. Получено 5 свободных очков основных характеристик. Получено 3 свободных очка вторичных характеристик. Отлично. Так, глядишь, сейчас и сороковой уровень взять получится. Сказано, сделано. Бутыли с маслом полетели на пол, разбиваясь и разливая своё содержимое. Пара бутылей полетела в проём комнаты с бассейном. повиснув в толстых покрывалах пыльной паутины. Привлечённый этим безобразием здоровенный паук начал продираться сквозь эти занавеси и замер оглушённой дезориентации. Лужа лавы, и всё разлитое масло вспыхивает яростным пламенем, моментально охватывая паука и окружающую паутину жаркими языками пламени. Зависшие на паутине бутыли от жара потрескались, изливая на потоки горящей жидкости, полностью превращая его в живой факел. «Луч! Луч! Паутина!» Луч, благодаря дополнительному урону огнём, явно приобрёл красноватый оттенок, а вот паутина не сработала. У паука оказался на это заклинание иммунитет. Пришлось отступить в коридор и, выглядывая из-за угла, посылать лучи, вмечащегося по залу черенстоногого. Тот, в конце концов, сориентировался в пространстве, бросаясь ко мне, но ещё одна дезориентация и пара лучей довершили дело — Мне даже не пришлось пускать в дело припасенную для этого случая альбарду Внимание! Вы убили Большого Мертвого Паука, уровень 34. Поздравляем! Ваш петовец получает новый уровень 18. Хм. Даже не участвуя в бою, Пет получает часть опыта. Что-то я раньше этого не замечал. ну да ладно. Идет туда немного, не обеднею. Я направился к разрушенной оружейной стойке, и вот здесь меня ждал облом. Мечей там оказалось не восемь, как в прошлый раз, а всего два. Один двуручник и один обычный короткий меч. Вот и начали появляться отличия прохождения данжа во второй раз. Надеюсь, хотя бы в комнате с бассейном для питьевой воды всё кажется так, как надо. Там ничего не изменилось. Всё так же пробивался свет сквозь узкую широкую щель водостока, всё та же половина бассейна была усажена серыми шарами паучьих яиц, всё так же темнело на полу, забранный толстой решеткой провал слива. Вот и настало время того, для чего я суетился последние пару суток. Правда, для моей цели полученное умение было абсолютно излишним, но кто же знал, что под личиной деревенского алкаша скрывается такая разносторонне развитая жадная сволочь. Я плюхнул на пол ведро с раствором, высыпал кирпичи и сноройсто начал закладывать ими слив. Руки работали будто сами по себе. укладывая ровные ряды и формируя аккуратные швы. Удивительное зрелище, ведь не в реале, ни в одной из игр я этим не занимался. Мне даже понравились эти ощущения, и я порадовался, что мне сегодня еще предстоит поработать мастерком. Я, довольный своей работой, разогнулся, потянулся, с удовольствием похрустев суставами, и застыл на месте, уставившись на потолок, с которого на меня в ответ глянули две сотни маленьких глаз бусинок, рассыпанных отвратительной голове огромной паучихи. «Арахна. Босс первого яруса подземелья. Уровень неизвестно «Не знаю, как мы пропустили ее в прошлый раз. Видимо, она пряталась в норе под потолком, закрытой от наших взоров под полотнищами вездесущей паутины, которую она сейчас сдирала со стен, жадно запихивая себе в пасть, с каждым мгновением все сильнее протискиваясь к выходу. Я издал вопль загнанного зайца». и, метнув в луч, перекатом ушёл в дверной проём. Из всего этого по-нормальному удался только писк. В проём я не вписался, ни слабо въехав в косяк плечом, но здесь я хотя бы достиг своей цели. Быстро вывалился в соседний зал, а вот с лучом меня постигла полная фиаско. Он не захотел срабатывать, отчётливо говоря о том, что Арахна не принадлежит ни к мертвякам, ни к демонам, ни к другим приравненным ним классам. Это просто здоровенная, жирная паучиха, которая хочет меня сожрать. И если в ней больше ста уровней, что очень вероятно, ибо она минимум на пятьдесят уровней выше меня, то весь мой тщательно продуманный план покатится в тартарары. Сзади раздалось шипение, покрывшее все мое тело стадом мурашек. Я едва успел обернуться. Когда, выбравшись из дверного проема, паучиха прыгнула, накрывая меня своей тушей. эльбарда выбитая из рук, отлетела в сторону. Страшные жвала сомкнулись на моей груди, в один миг снимая воздушный щит, а затем впились прямо вплоть, игнорируя защиту доспехов. Паучиха задрожала и повалилась, придавливая меня к полу своей огромной тушей».